Большая дружная семья. Отец и его семейство. «У отца героя сын будет добрым молодцем», гласит китайская пословица. И эта пословица очень хорошо объясняет внешнее сходство нынешнего руководителя Китая Си Цзиньпина и его отца, крупного революционного и государственного деятеля Си Чжун Сюня. Си Чжун Сюнь и его сын – два рослых человека, младший Си – 180 сантиметров. Старший не намного ниже. Плотно телосложение, на лицах у них приветливая улыбка. На старых фотографиях старший Си стоит прямо и смотрит в объектив, словно провозглашая, что его взгляд может остановить время. А его сын шагает неторопливо. Его движения внушают твердость и спокойствие, и когда он смотрит вам в глаза, вам кажется, что он видит вас насквозь. Понятно, что отца и сына связывают не только кровь, но и манеры. И когда они смотрят на вас, вы чувствуете, что они видят не только вас, но и вашу душу. Си Джун Сюнь родился 15 октября 1913 года в провинции Шэньси. Предки Си Чжун жили в деревне Сиин, находившейся в волости Вэйтан уезда Дэнсянь, провинции Хэнань. Его дед Си Юн Шэн был земледельцем. Предки рода Си приехали в Шэньси из соседней провинции Хэнань из-под города джоу Они были люди небогатые, но и не бедные, владели кое-какой землей. Юрий Вадимович Тавровский – востоковед, журналист и политолог. Последние годы правления Манчжурской династии повсюду царили разруха, лишения и голод. И в 1882 году дед Си Чжун Сюня женой и детьми были вынуждены бежать из охваченных голодом мест. Семья бедствовала, перемещалась по провинции Шэньси из уезда в уезд, а после пересекла горный хребет Цинлин и поселилась на севере равнины Гуанджун в уезде Фупин. Отца Си Чжун Сюня звали Си Чжун -де. Он родился в 1885 году. Одно время он работал под мастерием в магазине кальянов в округе Саньюань, а его старший брат по прозвищу Тигр служил в армии генерала Дунфусяна командиры дивизии, участвовавшие в войне против экспедиционной армии Альянса восьми держав под командованием британского адмирала Эдварда Сеймура. Старый Си Юншен рассчитывал, что его старший сын будет опорой, кормильцем семьи, и он не мог даже представить, что тот уйдет на войну и не вернется. Это, несомненно, стало сильным ударом для дедушки. В один из пасмурных и холодных дней, видя, что семье нечего есть, Дедушка взял корзину и нетвердой походкой отправился в уезд Фупин. Пройдя несколько километров, голодный немощный старик потерял сознание и умер прямо у дороги. Местные жители похоронили его недалеко от поселка Дунгоу. Бедная семья с нетерпением ожидала возвращения деда, но получила лишь сообщение о его кончине. Это известие свалилось на членов семьи, словно снег на голову. Все были убиты горем. В октябре 1911 года Си Цзюньдэ женился на Чай Кайхуа, и у них родилось семеро детей, в том числе старший сын Си Цзюньсюнь. Чай Кайхуа родилась в 1893 году в округе Сычуань провинции Хэнань. Ее старшую дочь звали Си Цюин, второго сына Сяо Миндао Эр, и он умер в раннем возрасте. Вторую дочь Си Дунин, третьего сына Си Цзюнькай, третью дочь Си Сеин а младшая дочь – Си Янь Ин. Си Джун Сюнь родился в 1913 году в деревне Дань, уезда Фупин. Он рос смышленым ребенком, почитал родителей и заботился о братьях и сестрах. Несмотря на бедность, родители Си Джун Сюнь решили дать сыну образование. Сначала он учился в начальной деревенской школе, а в 1921 году поступил в известную школу Личен который основал патриот, выдающийся революционер-демократ, генерал Хо Цзини. За хорошую учебу Си Чжунь был включен в ограниченный список стипендиатов и учился за государственный счет. Во время революции в школе Ли Чен был создан Социалистический союз молодежи Китая, и школа стала базой компартии комсомола в районе Вэйбэй. Там юный Си Чжунь принял первое революционное крещение и в мае 1926 года, в 13 лет, вступил в Коммунистический союз молодежи Китая. В 1928 году отец Си Чжун Сюня умер от переутомления и болезни в возрасте всего 43 лет, а глава Гоминдановского режима Чан Кайши совершил контрреволюционный переворот, и все коммунисты ушли в подполье. В следующем году Чай Кайхуа также умерла от рецидивирующего заболевания легких. Ей было всего 36 лет. В 15 лет Си Чжун Сюнь участвовал в демонстрации, подвергся аресту и оказался в тюрьме. Там он, уже студент педучилища, стал членом Коммунистической партии Китая. Заключение длилось недолго, и в начале 1930 года по заданию партии молодой коммунист Си Чжун Сюнь поступил на службу в Гоминдановскую северо-западную армию с заданием вести агитацию и создавать коммунистические ячейки. Задание было выполнено. В 1932 году в войсках поднялось восстание, которое получило название «Военный мятеж в уезде Ляндан». Потом Си Чжун Сюнь был назначен в 5-й партизанский полк Китайской рабоче-крестьянской Красной Армии в Шэньси-Ганьсу. В сентябре того же года он вступил в должность политрука второго го партизанского отряда в районе Вэйбэй. В феврале 1933 года он стал секретарем парткома Коммунистического союза молодежи Китая в уезде Сан-Юань, занимался вооруженной борьбой, организовывал крестьянское движение и работал с молодежью. Си Чжун Сюнь участвовал во многих ключевых событиях китайской истории XX века, занимался созданием коммунистических партизанских отрядов на северо-западе Китая. Он непосредственно руководил партизанскими операциями, неоднократно вступал в бои и рисковал жизнью. В декабре 1935 года он женился на Хао Минжу, родившейся 24 июня 1916 года в провинции Шэньси, а в 1944 году они развелись. И Си Чжун Сюнь женился на Ци Синь. Мать и ее семейство. В китайской традиционной культуре для человека на первом месте стоит семья, государство и общество. Ци Синь, мать Си Цзиньпина, всегда была примером для своих детей. Она была не просто матерью, но и хранительницей домашнего очага, символом бесконечной преданности и самопожертвования. Она всю себя посвятила семье. И сам Си Цзиньпин – выросший в этой атмосфере, воспитанный в духе подобных традиций, пронес через всю свою жизнь уроки матери. Он воплотил их в строгий кодекс чести, в основе которого всегда лежали самосовершенствование, честность и семейные ценности. Ци Синь родилась 3 ноября 1926 года в округе Гауян, провинция Хэбэй. Ее отец Ци Худжи, родившийся в 1894 году, был начальником юридического бюро Третьей армии националистического правительства во время северного похода Чанкайши. Ее мать звали Дэн Яо Жень. В 1938 году, во время Второй китайско-японской войны, Ци Синь училась в средней школе для девочек в Бэйпине, в современном Пекине. После того, как Бэйпин был взят японской армией, ее старшая сестра Юнь отвезла Цэйсинь в вокруг Тунлю, Шанси где Юнь присоединилась к восьмой армии. Она отправила свою младшую сестру в команду учениц антияпонского военно-политического университета, который открыл среднюю школу в городке Тунли. Позже, зимой 1939 года, Ци Синь перевели в женское отделение школы округа Чанчжи, где она работала бригадиром. Ци Синь участвовала в боях в городах Инчень и Сихуо. А затем, в 1941 году, поступила в Центральную школу Коммунистической партии Китая, откуда была отправлена в колледж Яньаньского университета. Это произошло в 1942 году, а с Си Чжун Сюним она познакомилась в 1943 году. В то время Си все еще был женат на своей первой жене Хао Минжу, от которой у него родилось трое детей. Но они вскоре развелись, и свадьба с Ци Синь состоялась 28 апреля 1944 года, в офисе префектуры партии в округе Суиде на севере провинции Шэньси. После окончания учебы в том же году Ци Синь уехал работать в деревню. А в октябре 1945 года Мао Цзэдун представил Си Чжунь Сюнь товарищем по партии и сказал, «Если выбирать молодого товарища на пост секретаря Северо-Западного бюро, то это Си Чжунь он лидер, вышедший из МАС». Си Чжунь часто говорил, что он сын крестьянина. Си Юаньпин, младший сын Си Джуньсюня, написал, вспоминая своего отца. «Мой отец участвовал и выполнил в своей жизни две важные исторические миссии. Одна заключалась в создании пограничного района Шинси-Ганьсу вместе с Лю Джиданем и Се Цзичаном, а другая – в создании особой экономической зоны Гуандун при личной поддержке Дэн Сяопина, Е Ина и под непосредственным руководством Центрального правительства. Во время войны с Японией Си Чжун Сюнь участвовал в обороне пограничного района Шэньси-Ганьсу-Нинся, был секретарем Северо-Западного бюро ЦК КПК и политическим комиссаром одной из армий на северо-западе страны. В своем сердце Си Джун Сюнь всегда ставил народ и его свободу на первое место, что также глубоко повлияло на Си Цзиньпина. Мы должны выполнить любое, даже самое маленькое дело, если это идет на пользу народу, и должны прекратить его, если это вредит народу. Си Цзиньпин. Дети Си Чжун Сюня Всего у Си Чжун Сюня было семеро детей. Первый ребенок, девочка Си Хэпин, родилась в 1938 году. Вторая дочь Си Тяньпин родилась в 1939 году, а сын Си Джин Мин родился в 1941 году. Си Синь было тяжело с тремя детьми от первого брака мужа, а Си Джунсюнь Сюнь в это время вынужден был заботиться о том, как прокормить быстрорастущие вооруженные силы, политическое руководство во главе с Мао Цзэдуном, многочисленные партийные школы, военные училища, революционные газеты и издательства, Знающему местной реалии уроженцу Шенси приходилось отбиваться от требований ускорить земельную реформу, раскулачить зажиточных крестьян, расправиться с крупными землевладельцами. А он, напротив, настоял на снижение арендной платы из судного процента для земледельцев, что помогло им увеличить производство продовольствия. 3 сентября 1945 года завершилась 14-летняя война. Японская агрессия стоила Китаю 35 миллионов жертв, в том числе 20 миллионов убитых. Советские войска разбили Квантунскую армию и стали постепенно передавать китайским коммунистам не только трофейное оружие, но и обширные территории Северо-Востока, так называемую Манчжурию. Теперь коммунисты могли создать в Манчжурии крупнейшую опорную базу. Одна страшная война закончилась, но всего через год относительного затишья 1946 году разгорелась другая, на этот раз гражданская, и Си Джун Сюнь стал политкомиссаром рядом с уже прославленным командиром Пэн Дехуаем. Бои шли один за другим, это привело к переходу всего северо-западной Китая под контроль коммунистической партии. 1 октября 1949 года с трибуны на площади Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики и Си Джун Сюнь стал фактически вторым человеком в ее руководстве. В зоне его ответственности оказались не только хорошо известные ему провинции Шэньси, Ганьсу и Нинся, но и сопредельные районы, населенные беспокойными национальными и религиозными меньшинствами. 1 марта 1949 года в семье появилась на свет еще одна девочка – Си Цяо Цяо. В это время ее отец работал армейским политкомиссаром. В 1951 году родилась Си-Ань-Ань, Ань, когда Си-Джунь-сунь был направлен в неспокойный Синьцзян, населенный разными мусульманскими народами. Партийные деятели развернули там классовую борьбу, отнимали у богачей скот и вскоре восстановили против Пекина племена, даже не подозревавшие о какой-то классовой борьбе или о каком-то революционном движении. Началось восстание, и его подавили, но классовая борьба продолжалась до тех пор пока Си Чжун Сунь не пересмотрел стратегию умиротворения Синдзяна, Благодаря ему скотоводов выпустили из мест заключения, вернули им скот, и жизнь стала налаживаться. В сентябре 1952 года, уже после образования нового Китая, Си Чжун получил довольно неожиданное назначение руководителем отдела пропаганды ЦК КПК, и заместителем руководителя Совета по делам культуры и образования Административного совета КНР, фактически правительство. Он всегда следовал правильному партийному курсу и придерживался принципа реалистичного подхода к делу. С умом руководил веренными ему северо-западными районами, занимался аграрным реформированием, боролся с преступностью, подавлял контрреволюционные движения. И вот теперь Си Чжун Сюнь переехал с женой и детьми в Пекин чтобы занять должность начальника отдела пропаганды. В 1953 году Ци Синь поступила в Пекине в институт марксизма-ленинизма. А 15 июня 1953 года в семье Си Джун -Сюна и его жены Ци Синь родился сын, названный Цзиньпином. Это имя можно перевести как «близкий, стремящийся к миру, спокойный или безмятежный». Точнее, согласно официальной биографии, Си Цзиньпин родился в июне 1953 года, так как в Китае принято указывать только месяц и год рождения, но вот в других источниках наиболее часто встречается дата 15 июня. Он появился на свет в Пекине, хотя в ряде источников указан уезд Фупин, провинция Шэньси, но там родился его отец, и дело тут в том, что китайская традиция позволяет считать своей родиной место рождения отца после окончания учебы Цисинь продолжала работать в институте, который располагался довольно далеко от дома, и это потребовало от ее мужа заботы о детях. После рождения сына Цисинь находилась дома до тех пор, пока ребенок не был отлучен от груди, а потом она быстро вернулась к работе. И кончилось все тем, что она стала приходить домой максимум раз в неделю. Мать посещала провинциальные ведомственные школы, Созданный коммунистическим правительством и выступал там в качестве консультанта. Возможно, именно это обеспечило ее семье относительную защиту во время культурной революции, когда ее муж был осужден, но не брошен в тюрьму. При этом Цисинь всегда говорила: если с детьми что-то идет не так, ответственность на их родителях. Она была твердо убеждена, что родители старшее поколение должны с детства прививать молодежи универсальные принципы морали и этики, развивая у них нравственную целостность и чувство доброй воли, воспитывая из них достойных людей, способных внести свой вклад в служение государству и обществу. Сама она всегда вела очень простую жизнь, подавая пример семье. С другой стороны, как бы тяжело ни было порой заботиться о родных, Цесин никогда не позволял трудностям сказаться на работе. Таким образом, Жизнь матери, равно как и атмосфера в семье, послужили основой для формирования личных ценностей будущего главы государства. Карьера отца Детство Си Цзиньпина прошло в достатке, что определялось положением его отца. Будущий лидер КНР благодаря своему происхождению причислялся к представителям внутрипартийной фракции тайцзыдан, то есть к партии принцев, потомков крупных китайских партийных руководителей. И в самом деле, после образования КНР, представитель первого поколения руководителей коммунистического Китая, был назначен заместителем председателя военно-административного комитета Северо-Западного Китая, членом Народно-революционного военного совета в Сиане и Центрального народного правительственного совета. В 1952 году Си Джун Сюнь был переведен из Сиани в Пекин и стал заместителем председателя комитета культуры и просвещения Государственного административного совета КНР. В 1953 году его назначили начальником секретариата Государственного административного совета. Дэй Ци Синь, мать Си Цзиньпина, была заслуженным работником и давним членом Коммунистической партии Китая. В 1954 году Си Чжунь Сюнь стал членом Комитета по выработке проекта Первой Конституции КНР и был избран депутатом Всекитайского собрания народных представителей ВСНП. Он стал членом ЦК КПК, а в сентябре 1954 года назначен генеральным секретарем Государственного совета правительства КНР. Большую часть своего детства Си Цзиньпин провел в Джуннаньхайе, элитной государственной резиденции для высшего руководства страны, которая располагалась на берегу Рукотворного озера практически в самом центре Пекина. Человека формирует и закаливает юность. И здесь в том, что касается Си Цзиньпина, очень легко ошибиться. В самом Китае его называют одним из принцев, то есть одним из сыновей видных лидеров того режима, который установился в Китае после 1949 года. С соответствующим завистливым эмоциональным фоном, дитя привилегии и власти. Но зависть – убийца разума. Достаточно посмотреть или почитать хотя бы Гамлета, чтобы понять. Жизнь принцев никогда и нигде не бывает праздником. Далеко не только в Китае дети высокопоставленных родителей вырастают пусть и хорошо образованными и подготовленными к любой должности, но при этом вовсе не обладающими неуемной жаждой власти, потому что кто-кто, а они-то хорошо знают, что такое власть. Дмитрий Евгеньевич Косырев, журналист, публицист, востоковед и писатель. В ноябре 1956 года в семье родился еще один сын – Си Юаньпин. В то время Ци работала в Институте марксизма-ленинизма и партийной школе ЦК КПК, которые находились далеко от города. На протяжении десяти месяцев она одна воспитывала двух маленьких сыновей и только потом решила привести их обратно в город. Какое-то время Цисинь должна была и работать, и заниматься детьми. Но она никогда не думала о том, чтобы воспользоваться служебным положением мужа и поменять место своей работы, чтобы быть ближе к семье. Цей Синь потом вспоминала, в то время все дети жили при школе, мы не приглашали домой няню. В книге 55 лет совместной жизни с Си Сюнем Цей Синь напишет: Девизом нашей семьи было трудолюбие, бережливость и экономия. Это исходило от моего мужа. Одежду, обувь и даже носки старших членов семьи обычно донашивали младшие. Например, Ци Синь отдала свою рубашку сестре Си Цзиньпина, Си Цяо, Цяо которая начала учиться в средней школе. На рубашке было много мелких дырочек, образовавшихся во время выплавки стали. Одежда и обувь Си Цяо, Цяо передавалась по наследству младшей сестре Си Ань Ань. Так было и с братьями, Си Цзиньпином и Си Юаньпином. Мы ходили не только в латанной, перелатанной одежде, Ну и носили обноски за старшими братьями и сестрами Си Цзиньпин. Вспоминая то время, Си Цзиньпин как-то откровенно сказал: Мне совершенно не нравилась цветная одежда и обувь, но мне приходилось ее носить. А Ци Синь вспоминала: Одноклассники смеялись над Си Цзиньпином, что он носил туфли для девочек. А отец с улыбкой говорил: Сейчас мы покрасим туфли в другой цвет, и никто не заметит разницы. Известен и такой факт. Си Цзиньпин и его младший брат любили кататься на коньках, но на карманные деньги они могли купить лишь пару коньков на двоих. Поэтому Си Цзиньпин уступил коньки своему младшему брату. В августе 1958 года на расширенном совещании ЦК на морском курорте Байдайхэ, где каждое лето партийное руководство собиралось в неформальной обстановке, Мао Цзэдун заявил, что зерновая проблема в основном решена, и предложил бросить все силы на то, чтобы уже в 1958 году удвоить производство металла по сравнению с предыдущим годом. Так начался пресловутый большой скачок. Была поставлена задача – к 1962 году увеличить выплавку стали с первоначально намечавшихся примерно 10 миллионов тонн до 100 миллионов тонн. Уже к осени 1958 года действовало более 700 тысяч кустарных домен, на работу по производству металла мобилизовали до 100 миллионов человек. Деревни были преобразованы в народные коммуны, и крестьян бросили на строительство каналов, водохранилищ, дамб. В земледелии навязывались передовые методы советского академика Лысенко. Миллионы людей гонялись за воробьями, которые якобы поедали слишком много зерна. В 1958 году, когда ждали хорошего урожая, в Китае случился страшный голод, продолжавшийся затем еще несколько лет. В китайских архивах можно найти данные о 37-38 миллионах человек, погибших от голода в 1958-1962 годах. Си Цзиньпин в своей работе «Моя любовь к литературе» потом вспоминал как в пяти- или шестилетнем возрасте мать учила его преданно служить своей стране. Она привела его в книжный магазин и купила книгу национальным герой Китая XII века генерале Юэ Фэе». Когда они вернулись домой, мама прочитала сыну несколько рассказов из этой книги, и на него тогда сильное впечатление произвела история о том, как мать Юэ Фэе сделала ему на спине татуировку в виде слов «верный защитник Родины». Маленький Си воскликнул. Это же больно делать татуировку на спине. А мать ответила: "Конечно, больно, но зато о ней будешь помнить всю жизнь". С тех пор написал Си Цзиньпин: "Я поставил себе цель в жизни быть честным и преданным, бороться за страну". И именно эти слова "верный защитник родины" не просто врезались в память Си Цзиньпина, но и стали смыслом всей его жизни. Мать наставляла Си Цзиньпина в одном из своих писем: Сильный характер и нерушимая воля невозможны без неподкупности и самодисциплины. Воспитывая в себе правильный подход к власти, статусу и собственным интересам, помни, что порядочность – Божий дар, а алчность и корыстолюбие — проклятие. И будущий государственный деятель твердо усвоил материнский наказ, всегда следуя ему в своей идеологической и управленческой практике. А тем временем 46-летний Си Чжун Сюнь в апреле 1959 года был назначен заместителем премьера госсовета КНР. Он возглавил правительственную делегацию КНР, находившуюся в СССР с 27 августа 1959 года по приглашению советского правительства. Си Чжун Сюнь, отец Си Цзиньпина. Вступил в Коммунистическую партию Китая в 1928 году в возрасте 15 лет, находясь в тюрьме по политическим мотивам. Он стал соучредителем и руководителем революционной базы в окрестностях Янь-Аня, где в 1935 году нашли убежище, выжившие после длинного марша Мао Цзэдуна. Мао быстро вернул ему долг, предотвратив его буквальное погребение заживо в возрасте 22 лет, после внутрипартийных разногласий. В начале 1950-х годов Си Джун Сюнь стал самым молодым членом кабинета министров Мао. По словам историков Коммунистической партии Китая, имевших доступ к архивам, Мао якобы писал о нем в 1952 году, что он прошел закалку огнем. Джон Гарно – австралийский журналист, специалист по Китаю. Он был членом ЦК КПК, а еще и начальником секретариата, занимаясь решением текущих административных вопросов. Под прямым руководством премьера госсовета Джоу Эн Лая он активно участвовал в судьбе государства, разрабатывал варианты стратегического политического курса и важных законопроектов, решал как внутригосударственные, так и дипломатические вопросы. И в Пекине Си Чжун Сюнь сохранил свой стиль, отработанный в пограничном районе Шинси, Ганьсу, Нинся. Ему удалось не утратить товарищеские отношения с большинством ветеранов. Став ближайшим сподвижником Джоу Энь Лая, как в государственных делах, так и в жизни, он не свернул с выбранного им пути, несмотря ни на какие преграды и невзгоды, и при этом избегал вовлечения в острые споры о направлениях и темпах дальнейшего развития Китая. А председатель ЦК КПК Мао Цзэдун на глазах превращался в обладателя, мягко говоря, всей полноты власти, хотя не всегда знавшего, что с ней делать. Недавние товарищи по борьбе становились важными сановниками, генералами, советниками. Расхождение во мнениях с Мао Цзэдуном допускалось все реже и только в гомеопатических дозах, а непонятливых бывших соратников вычеркивали из списков лояльных подданных, а иногда и более кардинально – из списков живых. Именно так случилось, например, с председателем Госплана КНР Гао Ганом. В отличие от Джоу Энлая, Лю Шао Ци, Чен Юня, Дэн Сяопина и других соратников, которые иногда высказывали не схожие с великим Мао идеи, но вовремя останавливались и в конце концов присягали лидеру на верность, он твердо отстаивал свои взгляды. Член политбюро ЦК КПК Гао Ган был тесно связан с руководством КПСС, настаивал на умеренности в социалистических реформах, прагматическом подходе, учете советского опыта. Гао Гана обвинили в антипартийной деятельности, бросили в тюрьму, и он там умер 17 августа 1954 года при странных обстоятельствах. По китайской официальной версии он покончил жизнь самоубийством. Это дело было лишь самым громким из многих подобных. Одна идеологическая кампания сменяла другую. Некоторые из них вначале принимали форму дискуссии на темы далекой истории или классической литературы. Например, в 1954 году началась научная дискуссия о популярнейшем романе XVIII века «Сон в красном тереме». Через несколько месяцев началась травля Джан Гуан Женя, поэта, публициста и литературоведа, более известного под псевдонимом Ху Заканчивались же дискуссии массовыми посадками. В частности, по делу Ху Фэна были привлечены к ответственности более 2000 человек а сам он вышел на свободу лишь в 1979 году. В 1988 году его полностью реабилитировали. В Си Джун Сюня, заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, проработки старинных и современных произведений литературы так или иначе касались. Он должен был принимать решение о соответствии или несоответствии линии партии не только статей в периодической печати, но и литературных и драматургических произведений. Миной, на которую наступил Си Джун Сюнь, стал роман «Лю Дань», посвященный герою борьбы с гоминдановцами, под началом которого в пограничном районе шинси Ганьсу Нинся служил сам Си Джун Сюнь. Наверное, он чувствовал исходящую от романа опасность, ибо по его указанию автор несколько раз переписывал некоторые главы. Давая окончательно добро на публикацию, он, очевидно, исходил из объявленной в мае 1956 года установки. Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ. И вряд ли даже опытный аппаратчик предполагал, что в голове поэта по имени Мао Цзэдун уже сложилась вторая часть стихотворного лозунга «С корнем вырвем все сорняки». Изощренные провокации позволяли выявить всех свободно мыслящих людей, не желавших превратить свой мозг в чистый лист бумаги, на котором можно писать самые красивые иероглифы. Внешние дела Си Джун Сюни шли вполне благополучно. Повторимся, он стал заместителем премьера Госсовета КНР и в этом новом качестве отправился с визитом в Советский Союз изучать опыт развития тяжелой промышленности. Как оказалось, это была его первая и последняя поездка в СССР. Мао Цзэдун все жестче требовал единства рядов и единомыслия в руководстве партии и государства. Тем неожиданней для него стало восстание маршала Пен Де Хуая на Лушанской конференции в июле-августе 1959 года. Там герой китайской революции и командующий китайскими войсками в Корейской войне, министр обороны, вице-премьер и член политбюро ЦК КПК осудил большой скачок. Он поставил вопрос о личной ответственности руководителей партии, включая Мао Цзэдуна, за катастрофу критиковал культ личности отступления от принципов коллективного руководства. Пэн Де поддержали три члена Политбюро. Мао Цзэдун публично признал ошибки и отказался от поста председателя КНР, хотя и оставался председателем КПК и главным председателем военного совета ЦК КПК. Но Мао не был бы самим собой, если бы не отомстил. Коварно и жестоко. Вскоре Пэн Де -Хуай обвинили в военном заговоре против центральной линии партии. Популярного в войсках маршала не посмели утихомирить сразу. Его даже не лишили членства в политбюро, но убрали с поста министра обороны. Вскоре его перестали приглашать и на заседание, поселили в заброшенном домике на окраине Пекина, а накануне культурной революции сослали на строительство укреплений на юго-востоке страны. А с началом погрома партийных кадров в создали специальные отряды по поимке пэн хуая Как следствие, его и его жену публично унижали и мучили. Что же касается Си Цзиньпина, то с раннего возраста родители предъявляли к нему строгие требования. В детстве он должен был каждый день записывать свои мысли о прочитанном и представлять их на проверку своему отцу. Си Сюнь обводил кружком неудачные моменты и просил исправить их. Это оказалось для мальчика тяжелой монотонной работой. Иногда из-за одного слова он рылся в словаре и многократно все проверял, затрачивая на исправление целый день. Я начал учиться в 1959 году, а в «Пионеры» вступил уже в 1960. Я был самым младшим, поэтому не смог вступить в «Пионеры» в числе первых, Тогда я горько плакал. Си Зиньпин.